Глава 16. Итак, традиция была нарушена, и пока Луи Серван не появился на пороге большой гостиной, чтобы пригласить нас в столовую, мне пришлось выслушать на этот счет несколько нелестных высказываний. Однако, по большей части, ворчание, пока они маленькими группками потягивали херес или вермут, относились к другому предмету. Было объявлено, что никто не имеет права покидать юрисдикцию Западной Виргинии до особого разрешения властей. Доминик Росси изощрялся в красноречии на этот счет достаточно громко, чтобы слышал Барри Томан. Последний был явно взволнован, но обворожителен. Рэмси Китт положился на судьбу, а Жером Берен каждую минуту восклицал «Великий Боже!» Все это выглядело чудовищно, но они оказались не столь глупы, чтобы лишиться аппетита. Подрастерявший свою самоуверенность Альберт Мальфи ухаживал за мамашей Мондор с таким рвением, что, казалось, он думал, это будет важным шагом к успеху на следующих выборах. Реймонд Лигет о чем-то тихо беседовал с Марко Вукчичем на диване. Барри Толман попытался взять быка за рога. Когда появилась Констанца Берен, он с деловым видом заговорил с ней, но она так явно не желала замечать его, что мне показалось, будто его и в самом деле не было в гостиной. Уже пора было переходить в столовую, когда вошла Дина Ласцева. Шум тотчас смолк. Ее отец Росси поспешил к ней, следом Вухчич, а за ним и все остальные подошли выказать вдове свое уважение. Она походила на безутешную вдову не больше, чем я на буддийского монаха в Нирване. Но нельзя же требовать, чтобы женщина, отправляясь с мужем в небольшую поездку, брала с собой на всякий случай траурное платье. Я не слишком упрекал ее из-за появления на этом празднике жизни, поскольку знал, что Нира Вульф специально просил Сервана уговорить ее прийти. За столом я снова оказался рядом с Констанцей. Это было сносно. Вульф сидел справа от Сервана, Вукчич оказался через стол от Дины Лассу, а Лигит и Мальфи рядышком, напротив меня. Берен сидел напротив Вульфа, слева от Сервана. А это весьма почетно для типа, которого только что выпустили из тюрьмы. Рядом с ним восседал клей Эшли и безуспешно старался казаться приветливым. Остальные разместились кто где с редкими вкраплениями женщин. На тарелочке перед каждым прибором лежало каллиграфически выведенное меню. «Пятнадцать мастеров высокой кухни». Канова-спа, Западная Виргиния, четверг, 8 апреля 1937 года. Обед по-американски. Устрицы, запеченные в раковинах. Черепаховый суп по-мариленски. Битое печенье, жареная молодая индейка, рисовые крокеты с айвовым желе лимская фасоль в сливках булочки салли лан авокадо тод хантер ананасовый щербет бисквит висконсинский сыр черный кофе официанты под командованием Моултона приносили и расставляли блюда луи серван с молчаливым достоинством обозревал происходящее Уже при первой перемене поднялось волнение, ибо устрицы оказались такими свежими и жирными, и так пахли, что казалось, их кормили арахисом и голубикой из рук. Поедание устриц сопровождалось целым ритуалом. Официанты, поставив перед каждым по огромной миске сдюженный устриц, выстроились вдоль ширмы той самой за которой сорок восемь часов назад обнаружили тело филиппа ласо дверь буфетной отворилась пропустив чернокожего повара в накрахмаленном белом колпаке и фартуке он сделал несколько шагов вперед и так смутился что казалось готов был ринуться назад но луи серван встал показал на него потом на стол и объявил Разрешите представить вам мистера Геоцинта Брауна, шеф-повара Kanova Spa по рыбным блюдам. Устрицы, которые мы собираемся есть, приготовлены им. Вам решать, достойны ли они чести быть поданными пятнадцати мастерам высокой кухни. Мистер Браун Просил меня сказать вам, что он благодарит за оказанное ему доверие. Так, Браун? Да, сэр. Раздался взрыв аплодисментов. Браун смутился еще сильнее, поклонился и вышел. Кулинары отсалютовали вилками. Слышался одобрительный шепот. «Превосходно!» проговорил Пьер Мондор со спокойным достоинством. «Запекали в горячей духовке?» Серван кивнул, вилки опустились, все принялись за дело. Когда подали черепаховый суп, церемония повторилась. На сей раз приветствия достались крептри. Отведав суп, все ощутили прилив восторга и потребовали, чтобы крептри три вернулся. Многие встали из-за стола, чтобы пожать ему руку. Он совсем не смущался и был явно польщен. Еще двоих представляли, когда подали индейку. Один был грант, седой, с морщинистым лицом, а другого, высокого, я не знал, так как на нашей вечеринке в среду его не было. Никогда я не пробовал лучшие индейки. Но предыдущие блюда были столь обильны, что меня хватило лишь на одну порцию. Эти же ребята, пятнадцать маэстро, ели, как женщина укладывает чемодан. Неважно, сколько в него влезает, лишь бы все впихнуть. Не говоря уже о кларете, которыми они проталкивали еду. За столом становилось все веселее, и старик Серван расточал счастливые улыбки. Без всякого сомнения, это был первоклассный обед. Я медленно потягивал вино, голова чуть-чуть кружилась, и если бы сейчас понадобилось снова спасать жизнь Вульфа, я не смог бы похвастаться быстрой реакцией. Никакой натянутости не чувствовалось, всем было легко, в столовой витали приятные запахи кофе и бренди. Наконец, в начале одиннадцатого Вульф поднялся, чтобы произнести речь. Однако, честно говоря, Больше похож он был на истца, который дает в суде показания о причиненных ему повреждениях. Но такие мелочи его не волновали. Мы все развернули стулья, чтобы оказаться лицом к нему, уселись поудобнее и погрузились в молчание. Негромко, как на лекции, он начал. «Мистер Серван, Леди!» досточтимые кулинары и уважаемые гости!» «Я ощущаю себя в несколько глупом положении. Вследствие различных причин вам, во всяком случае некоторым из вас, могло показаться забавным мое намерение говорить о вкладе, который внесла Америка в высокую кухню. Я считал, что мне придется призвать на помощь всю убедительность чтобы доказать вам, что этот вклад существует и достоин обсуждения. Но когда я принимал приглашение, которое очень польстило мне выступить с этой речью, я и представить себе не мог, насколько ненужными окажутся все эти ухищрения в тот момент, когда мне доведется произносить речь. Говорить о еде очень приятно» но бесконечно приятнее есть ее, и мы ее ели. Один человек как-то уверял меня, что тончайшее наслаждение закрыть глаза и представлять себе прекрасных женщин. Я обратил его внимание на то, что еще лучше открыть глаза и смотреть на них. «Нет, — возразил он мне, — потому что представляемые им женщины были куда красивее тех, что когда-либо попадались ему на глаза. Я могу сколько угодно рассказывать вам о превосходнейших блюдах американской кухни, но это не пересилит впечатление от устриц, черепахового супа «И индейки, которые недавно были там!» Он широким жестом обвел стол «А теперь здесь!» И он деликатно указал их нынешнее местонахождение. Все зааплодировали. «Хорошо сказано!» — закричал Мандор. Серван сиял. Это было вступление. Вульф перешел, собственно, к речи. Первые десять минут я ощущал беспокойство. Ничто на свете не доставит мне такого удовольствия, как вид Нира Вульфа, севшего в лужу. Но только не в присутствии посторонних. Когда настанет этот счастливый миг, до сих пор мне не везло. Это должно быть представление персонально для Арчи Гудвина и ни для кого больше. Вот я и опасался, Как бы из-за тягот путешествия и бессонницы он не позабыл речь. Но уже через десять минут стало ясно, что беспокоиться не о чем. Волны несли его. Я глотнул коньяку и расслабился. Когда он добрался до середины, появилась новая причина для беспокойства. Я взглянул на часы, было уже поздно. До Чарлстона всего шестьдесят миль. Толмен говорил, что дорога хорошая, и их можно проделать за полтора часа, но, зная, какая сложная нам еще предстоит программа, я стал всерьез опасаться, что домой мы сегодня не уедем. Кроме того, если что-то случилось с Солом, весь наш план летит к черту. Так что я снова испытал большое облегчение, когда служащий из холла тихо вошел в столовую и подал мне условный знак. Я выбрался из-за стола, стараясь двигаться как можно тише, и на цыпочках вышел. В маленькой гостиной я обнаружил невысокого насатого парня, который явно нуждался в бритье. Его неизменная поношенная коричневая шляпа лежала у него на коленях. Он встал и протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. «Привет, дорогуша!» «Вот уж не думал, что ты когда-нибудь покажешься мне таким симпатичным. Повернись. Каков ты сзади?» «Как мистер Вульф!» — осведомился Сол. «Ничего. Произносит речь, которую мы с ним разучили. Ты уверен, что с ним все в порядке?» «А почему бы и нет?» «А, ты про это!» — я махнул рукой. «Это ерунда. Он считает себя героем». «Молю Бога, чтобы в следующий раз подстрелили меня, тогда он перестанет похваляться». «Раздобыл что-нибудь?» «Все, что требовалось», — кивнул Сол. «Тебе надо что-нибудь ему сказать, прежде чем он начнет игру?» «Да нет, не думаю. Я достал все, что он просил. Заставил попрыгать всю чарлстонскую полицию». «Могу себе представить. Это мой друг Толман все устроил. А еще я завел приятеля по фамилии Одел. Он швыряет камни в людей. Напомни мне когда-нибудь, чтобы я рассказал тебе. Тут веселое местечко. Теперь подожди здесь, пока тебя не позовут, а мне лучше вернуться. Ты ел что-нибудь?» Он ответил, что его желудок сам следит за этим, и я оставил его. Я вернулся на свое место рядом с Констанцей, и когда Вульф сделал паузу, достал из кармана носовой платок и вытер губы. Вульф искоса взглянул на меня в знак того, что условный сигнал принял. Он вещал теперь о продаже муки тонкого помола на рынках Нового Орлеана, а стало быть, добрался до четырнадцатой страницы. Даже Доминик Росси внимательно слушал, несмотря на специальное подчеркивание того факта, что основные центры кулинарии в Америке — Луизиана, Южная Каролина и Новая Англия — не испытали никакого итальянского влияния. Вульф закончил. «Даже я, зная, какая нам еще предстоит программа и как у нас мало времени, думал, что он все же сделает вежливую паузу, чтобы хотя бы луи серван мог сделать какие-нибудь замечания. Но они даже не поняли, что речь закончена. Вульф огляделся, скользнул взглядом по лицам и продолжил. «Надеюсь...» что не очень наскучу вам, если продолжу уже на другую тему. Я рассчитываю на ваше терпение, ибо то, что я собираюсь сказать, как в моих, так и в ваших интересах. Своё сообщение по кулинарии я закончил. Теперь поговорим об убийстве. Убийстве Филиппа Ласцио». Раздалось движение и шёпот. Лизет Путти пискнула луи серван поднял руку позвольте я хотел бы сказать что мистер вульф делает это по нашей с ним договоренности грустно заканчивать так обед пятнадцати мастеров высокой кухни но делать нечего мы не можем даже так и или иначе делать нечего Рэмси -кит негостеприимно проворчал, разглядывая Толмана, Мальфи, Лигита и Эшли. «Так вот, почему эти люди...» «Да, поэтому...» Тон Вульфа был резок. «Очень прошу вас всех не винить меня, что я вынужден внести печальную ноту. Виноват в этом человек, убивший Лассо, создавший мрачную атмосферу подозрительности...» вокруг ни в чем не повинных людей и нарушивший мой и ваш отдых. Следовательно, не только я имею особые причины...» Тут он потрогал свою повязку. «Для ненависти к этому человеку мы все их имеем. Кроме того, перед обедом я слышал, как многие из вас жаловались, что должны оставаться здесь до разрешения властей». Вряд ли власти отпустят вас на все четыре стороны, пока имеют основание подозревать, что один из вас — убийца. Поэтому я и рассчитываю на ваше терпение. Вы не можете уехать, пока не будет обнаружен виновный. Именно это я сейчас здесь собираюсь сделать. Я намерен изобличить убийцу и доказать его вину, не выходя из этой комнаты. Лизет Путти снова пискнула и прикрыла ладошкой рот. Никто не проронил ни звука. Некоторые озирались по сторонам, но большинство внимательно смотрели на Вульфа. — Во-первых, — продолжал он, — я должен, полагаю, рассказать вам, что произошло здесь, в этой комнате, во вторник вечером. Потом мы сможем перейти к вопросу, кто сделал это. Все было в порядке, пока соус пробовали Мондор, Койн, Кит и Серван. Стоило Сервану выйти, как Ласцео подошел к столу и поменял местами все блюда с соусом, кроме двух. Без сомнения, он переставил бы и их, если бы не заметил, что Берен – Уже открывает дверь Это была злая шутка С целью дискредитировать Берена А возможно и Вукчича Вероятно, после ухода Берена Лассо хотел поставить блюдо В нужном порядке Но не успел Так как был убит Пока Берен находился в столовой В гостиной включили радио Это был заранее условленный сигнал для человека, который ждал, спрятавшись в кустах, рядом с окном гостиной. «Подождите!» — раздался негромкий возглас Дины Лассу. Все повернулись к ней. Было что-то необычное во всем ее облике. Может быть, глаза казались более длинными и сонными, чем всегда. Она обращалась к Вульфу. «Должны мы прервать вас, если вы говорите неправду?» «Полагаю, нет, мадам, с вашего разрешения. Если вы будете оспаривать каждое мое заявление, мы ни к чему не придем. Почему бы вам не подождать, пока я закончу? Если я лгу, вы сможете опротестовать меня по всем пунктам». Радио включила я, все это знают. Вы говорите, это условный сигнал. Да, говорю. Прошу вас, не будем превращать наш разговор в перебранку. Я говорю об убийстве и выдвигаю серьезное обвинение. Дайте мне закончить, дайте высказать все, и тогда возражайте, если можете. Тогда или я буду дискредитирован... «Или кто-то другой из сидящих здесь будет?» «Мистер Толман, вы в Западной Виргинии вешаете?» Толман кивнул, не сводя глаз с лица Вульфа. «Значит, кто-то умрет в петле». «Как я уже сказал, человек прятался там». Вульф указал на дверь на террасу. «В кустах, неподалеку от открытых окон гостиной». Так что, когда радио известило его, он мог видеть, как Берен вернулся в гостиную. В тот же миг он вошел на террасу и проник в столовую через эту дверь. Стоявший у стола Лассу удивился, увидев служащего в униформе, а человек надел униформу Канова-спа и выкрасил себе лицо сженой пробкой. Он подошел вплотную и дал Лассу узнать себя потому что Лассо его хорошо знал. «Смотри-ка!» — сказал человек с улыбкой. «Разве ты не узнаешь меня? Я мистер Уайт. Мы будем пока называть его так, ибо он и на самом деле был белый. Я нарядился в этот костюм. Мы сейчас сыграем с ними шутку, ха-ха!» «Это будет очень забавно, ха-ха, Лассо, дружище! Иди за ширму, а я встану возле стола!» Конечно, никто, кроме Лассо, не слышал этих слов. Слова могли быть другие, но какие бы они ни были, цель была достигнута. Лассо ушел за ширму, а Уайт, взяв со стола нож, ударил его в спину и попал в сердце смерть наступила мгновенно не было ни борьбы ни крика достаточно громкого чтобы его можно было услышать в гостиной или буфетной видя что нож сделал свое дело мистер уайт оставил его в спине жертвы и уже выходил из за ширмы когда уголком глаза заметил что дверь в буфетную вот это Приоткрыто на дюйм, и человек, цветной, смотрит на него в щель. Не знаю, продумал ли он заранее, что следует сделать в таком случае, или просто проявил удивительное хладнокровие. Но он спокойно остался стоять на месте, глядя прямо в глаза входившему, и приложил палец к губам. Простой и превосходный жест. Он мог и не знать, скорее всего не знал, что в тот самый момент дверь, ведущая на террасу позади него, тоже была приоткрыта, и оттуда на него смотрела женщина. Однако его маскарад сработал и в том, и в другом случае. Чернокожий увидел подделку, принял его за одного из гостей, решившего устроить розыгрыш не забеспокоился и не вмешался. А женщина подумала, что это кто-то из служащих и тоже оставила все как есть. Прежде чем уйти из столовой, мистер Уайт попался на глаза еще одному человеку, старшему официанту Моултону, но тот видел только его спину. «Могу назвать всех поименно», Первым в дверь заглянул Пол Уиппл, один из здешних официантов, который, кстати сказать, изучает в Гарварде антропологию. Женщиной, увидавшей Уайта через дверь на террасу, была миссис Лио Койн. Койн подпрыгнул и впился глазами в жену. Она жалобно посмотрела на Вульфа. «Но вы же обещали мне!» «Я ничего вам не обещал. Мне очень жаль, миссис Койн, но гораздо лучше не оставлять в тайне ничего». «Слышали? Ничего не обещал!» Возмущенно проворчал Койн. «Прошу вас!» Вульф поднял руку. «Уверяю вас, сэр, у вас и вашей жены нет причин для беспокойства. Мы все должны быть благодарны ей». Если бы она не прищемила палец дверью и не попросила бы вас поцеловать его в моем присутствии, очень возможно, что мистер Берен оказался бы в петле вместо того, кто заслужил ее. Но не будем терять время. Вот что произошло здесь во вторник вечером. Сейчас я внесу ясность в вопрос с радио. Может показаться... Что его включили как условный сигнал, когда Берен пробовал соус с целью бросить на него подозрение. Но это не так. Возможно, что цель бросить на кого-нибудь подозрение не преследовалась вовсе. Но если преследовалась, то подозрение хотели бросить на Марку Вукчича. Было решено включить радио за несколько минут до того, как Вукчич войдет в столовую, независимо от того, кто в данный момент пробует соус. То, что там был Берен, чистая случайность, как случайность и то, что Лассо переставил блюдо, чтобы подшутить над Береном. Еще сильнее эти непреднамеренные силки, в которые попал Берен, затянул Молтон, который поставил блюдо В правильном порядке, прежде чем вошел Вукчич. Я еще не говорил вам об этом, но суть в том, что сигнал был подан за несколько минут до предполагаемого появления в столовой Вукчича, поскольку Вукчич единственный человек здесь, кого миссис Лассу могла твердо надеяться задержать столько, сколько нужно было мистеру Уайту, чтобы выполнить его задачу. «Как мы все знаем, она удерживала Вукчича, повиснув у него на шее и танцуя с ним». «Ложь! Вы знаете, что это ложь? Дина, заткнись!» Это закричал Доминика Росси, во все глаза глядя на дочь. Вукчич следил за ней остановившимся взглядом, Остальные посматривали на нее и отводили глаза. «Но он лжет! Я сказал, заткнись!» Доминика Росси говорил спокойно, отчего впечатление только усиливалось. «Если он сочиняет небылицы, пусть выложит их все!» «Спасибо, сэр!» Вульф поклонился на полдюйма. «Теперь, я думаю, нам нужно выяснить. «Кто же такой мистер Уайт?» Вы можете заметить, что ужасный риск, которому он подвергал себя в этой комнате во вторник вечером, был скорее кажущийся, чем реальный. До того, как он всадил нож в спину ласцу, он не рисковал вообще. Он был всего лишь ряженый. А если его увидят после, а его увидели... Так что же, раз он выкрасился в черный цвет? Все, кто видел его тогда, много раз видели его после, уже без ливреи и без краски, и никто не заподозрил его. Он был уверен, что на него так и не падет подозрение. Для этого у него был ряд оснований. Но главное, что во вторник вечером его не было в канного спа. Он был в Нью-Йорке. «Великий Боже!» — завопил Берен. «Если его здесь не было...» «Я подразумеваю, его не должно было быть. Всегда считается, что человек там, где должен быть, пока не возникнет подозрения, что он где-то еще. Мистер Уайт считал, что такое подозрение невозможно». Но он перестарался. Он сам в разговоре со мной вызвал подозрение. Как вам известно, у меня обширный опыт в такого рода делах. Это моя профессия. Я говорил во вторник вечером мистеру Толману, что уверен в невиновности мистера Берена. Но умолчал о главной причине, которая заставляла меня так думать. Ибо тогда мне не хотелось вмешиваться. Причина это заключалась в моей уверенности, что миссис Ласцио, включив радио, подала сигнал убийце. Многое можно отнести насчет случая. Но нельзя поверить, что миссис Ласцио висела на шее у Вукчича, оттягивая его приход в столовую по случайному стечению обстоятельств. Особенно если видеть их, как видел я. Здесь она допустила ошибку. Элементарная сообразительность могла бы подсказать ей, что раз я был там, я и следовало играть искуснее. Когда Берена арестовали, я, как вы знаете, вмешался. Но когда он был освобожден, я снова утратил к делу интерес. Тем не менее. «Была сделана еще одна, совершенно идиотская, просто невероятная ошибка!» «Мистер Уайт решил, что я слишком многое узнал, и даже не потрудившись выяснить, занимаюсь ли я и дальше этим делом, затаился, как змея в кустах под окном моей комнаты и выстрелил в меня». Мне кажется, я знаю, каким образом он подобрался к павильону Апшур. Мой помощник, мистер Гудвин, спустя час видел, как он слезал с лошади. Тропинка для верховой езды проходит в пятидесяти футах от стены павильона Апшур. Он легко мог спешиться, привязать лошадь и пробраться в кустах к моему окну а после выстрела снова сесть на лошадь и никем не замеченным вернуться на тропинку. Так или иначе, он эту ошибку совершил и вместо того, чтобы вывести меня из игры, втянул в нее. Дело снова стало меня касаться. Я считал, как уже говорил, что убийца действовал в союзе с миссис Лассоо. Я отмел предположение, что план целиком разработала она, а его только наняли, так как тогда его маскарад не имел бы смысла. Кроме того, трудно представить себе, чтобы наемный убийца, незнакомый с Лассу, сумел войти в столовую, взять со стола нож и убить Лассу без малейшего шума и борьбы. Вчера когда арестовали Барена, и я пытался найти улики в его защиту. Мне попалась тонкая нить. Я увидел, как миссис Койн попросила своего мужа поцеловать палец, который она прищемила дверью. И сегодня, когда я взялся поймать убийцу, у меня тоже есть нить и почти такая же тонкая. Вот в чем она заключается. Вчера, около двух часов дня, мистер Мальфи и мистер лигит прибыли в Каново-спа беспосадочным рейсом из Нью-Йорка. Они пришли прямо ко мне в комнату, не переговорив ни с кем, кроме слуг, и имели со мной разговор. В ходе этого разговора Лигет сказал, полагая, что передаю дословно, Похоже, тот, кто это сделал, мог бы придумать что-нибудь получше, чем дегустация приправ в соусе весна. Вы помните, сэр? Господи, помилуй, — фыркнул лигит Проклятый идиот, вы что, собираетесь меня впутать в эту историю? Боюсь, что так. Но, может быть, вы предпочли бы оклеветать миссис Лассу? Вы помните эти слова, сэр? — Нет. И вы тоже. Вульф пожал плечами. — Сейчас уже не важно. Это было необходимо, пока за это цеплялась моя ниточка. Мне казалось маловероятным, чтобы такая деталь, как название соуса, который мы пробовали, фигурировала в первом коротком отчете нью-йоркских газет. Я позвонил туда своему служащему, а также полицейскому инспектору Кремеру. Мои просьбы к мистеру Крэмеру были весьма разнообразны. Например, проверить всех пассажиров, вылетевших во вторник из Нью-Йорка, которые приземлились в любой точке окрестности, так, чтобы иметь возможность к девяти вечера приехать в Канова-СПА. Я поставил срок «Девять часов», потому что как только во вторник мы вышли в гостиную после обеда, миссис Лассо исчезла и не показывалась больше часа. Если моя теория была верна, это время понадобилось ей для свидания с сообщником. Я также попросил мистера Крэмера расследовать жизнь миссис Лассо в Нью-Йорке, ее друзей, ее связи нет мадам прошу вас у вас будет возможность потому что к этому времени я мог подозревать только лигета среди сидящих здесь есть один человек с которым не все до конца было ясно я хочу публично поблагодарить мистера бланка за долготерпение и добродушие проявленные им в ходе эксперимента который помог очистить его от подозрений. Без сомнения, ему это показалось забавным. Сегодня, в час дня, я получил телеграмму, где говорилось, что название «Соуса» не упоминалось ни в одной из утренних нью-йоркских газет за вторник. Если Лигет вылетел в десять утра, нигде не останавливался и ни с кем не виделся до встречи со мной. Откуда он узнал название соуса? Значит, с кем-то он все-таки говорил. Он говорил с миссис Лассо во вторник около половины десятого вечера где-нибудь поблизости от нас, и они сделали приготовление, результатом которых явилось убийство Лассо. Мне все это не очень нравилось, потому что со своего места я не мог видеть рук Лигита. Он сидел за столом напротив. Не видел я и его глаз, так как он смотрел на Вульфа. В поле моего зрения были лишь краешек губ, да вздувшаяся на шее жила. Ему не видна была Дина Лассо, но я хорошо видел, как она закусила нижнюю губу. Это был единственный признак того, что она чувствовала себя совсем не так беззаботно, как когда хлопала Вульфа по плечу. Вульф снова заговорил. «В три часа дня мне позвонил инспектор Кремер. Кроме всего прочего, он сказал, что Сол Пензер, мой служащий, согласно полученным инструкциям, вылетел в Чарлстон». Затем, я считаю нужным упомянуть об этом, около шести часов вечера была допущена еще одна глупая ошибка. Чтобы отдать справедливость мистеру Лигету, я не верю, что это его идея, подозреваю, что все придумала миссис Лассо и уговорила его попытаться. Он явился ко мне и предложил пятьдесят тысяч долларов за то, чтобы я убедил мистера Берена, занять должность шеф-повара в отеле «Черчилль». Лизет Путти снова пискнула. Жером Берен взбеленился. «В этом воровском притоне? В этой вонючей яме? Да я скорее соглашусь поджарить яичницу на собственных ногтях!» «Именно так! Я отверг предложение!» Лигет сделал глупость, так как я не настолько самоуверен, чтобы опираться только на признание преступника. А предложение этой фантастической суммы было, конечно, признанием вины. Он будет отрицать это. Он может даже отрицать, что приходил ко мне с этим предложением. Это не важно. Я получил другие и более важные доказательства». Мне снова позвонила инспектор Кремер. Времени мало, я не стану утомлять вас деталями, но, среди прочего, он поведал мне, что мистера Лигета и миссис Ласцу в течение двух лет связывает взаимный интерес. Он навел справки еще по одному пункту, о котором я просил его. Когда мы ехали сюда в поезде, мистер Берен рассказал мне, как он зашел в зал курортной ресторана в отеле «Черчилль», где все официанты одеты в униформу модных курортов, в том числе и «Канова-спа». Люди инспектора Кремера выяснили, что около года назад мистер Лигет заказал дубликат здешней униформы для себя и был в ней на благотворительном костюмированном балу. Без сомнения, тот факт, что у него была униформа, подсказал ему и тактику, которой он воспользовался. И вот, как видите, у меня сложилась недурная картина. Мистер Лигет знал название соуса раньше, чем имел на это право. У него были связи с миссис Лассо, в его гардеробе висела униформа Канова-спа, «Существуют и другие доказательства. Например, во вторник днем он ушел из отеля якобы поиграть в гольф и не появился ни в одном из клубов, где собираются игроки. Но мы можем все это опустить. Мистер Толман будет иметь возможность собрать все факты, когда арестует Лигита. Теперь лучше перейдем к Солу Пензеру». Я не упомянул, что он звонил мне из Чарлстона сразу же после звонка инспектора Крэмера. Пригласите его, пожалуйста. Он в малой гостиной. Молтон поднялся и вышел. «Самая умная ложь из того, что вы сказали!» — начал Лигет спокойно. «Это, что я пытался подкупить вас. И самое опасное, потому что в ней есть крупица правды». Я действительно заходил к вам и просил, чтобы вы свели меня с Береном. Уверен, ваш человек подтвердит это. Прошу вас, мистер Лигет. Вульф поднял ладонь. На вашем месте я не стал бы импровизировать. Вам следовало бы все обдумать заранее. Здравствуй, Сол. Рад тебя я... видеть. Спасибо, сэр. Я тоже. Сол Пензер встал возле моего стула. На соли был его вечный серый костюм, брюки давно не глажены, в руке он держал старую коричневую шляпу. Он взглянул на Вульфа, затем заскользил взглядом по лицам, и я знал, что все физиономии в эти мгновения оказались навсегда занесенными в его фотогалерею. — Поговори с мистером Лигетом, — попросил Вульф. «Хорошо, сэр. Глаза Сола сконцентрировались на мишени. Как поживаете, мистер лигит Лиггет даже не повернулся. Ба, это просто комедия. Вульф пожал плечами. У нас мало времени, Сол. Сосредоточься на главном. Во вторник днем мистер лигит играл в гольф. Нет, сэр. Сол откашлялся. Во вторник В тринадцать часов пятьдесят пять минут он сел на самолет внутренних рейсов в Нью-Яртском аэропорту. Я сегодня летел тем же самолетом, с той же стюардессой, и показал ей фотографию Лигита. Он сошел с самолетов восемнадцать, восемнадцать в, в Чарльстоне. То же самое сделал я сегодня. Около половины седьмого он появился в гараже Литла на Марлин-стрит и нанял машину «Студебекер». 1936 года, оставив задаток 200 долларов в 20-долларовых бумажках. На той же машине я приехал сюда сегодня. Она стоит у подъезда. Я несколько раз справлялся, но так и не узнал, где он останавливался на обратном пути, чтобы смыть черную краску с лица. Я спешил, потому что вы просили приехать до 11 вечера. Он снова появился в гараже в четверть второго ночи, и был вынужден заплатить десять долларов за помятое крыло из гаража он ушел пешком и на лорелл стрит взял такси номер си тридцать четыре двадцать восемь водитель эл биссел до аэропорта там он сел на ночной рейс который доставил его в нью арк пять тридцать четыре в среду утром дальше я не знаю но он отправился в нью йорк так как без нескольких минут восемь был в своей квартире и ответил на телефонный звонок Альберта Мальфи. В половине девятого он позвонил в Нью-Яркский аэропорт и заказал билеты на самолет для себя и Мальфи, а в девять пятьдесят два достаточно, Сол. С этого момента он действовал открыто. — Ты говоришь, что приехал на той же машине, которую Лигит нанимал во вторник? — Да, сэр. — Хорошо. Это вполне убедительно. И у тебя были фотографии Лигита, чтобы показывать всем этим людям? Стюардессе, служителю в гараже, шоферу такси? Да, сэр, из гаража он ушел белым. Без сомнения. Он останавливался по дороге и там переменил внешность. Это не так уж трудно. Сегодня мы выкрасили одного человека у меня в комнате. Отмываться труднее. Не думаю, чтобы шофер или служитель гаража заметили остатки краски. Нет, сэр, я узнавал. Так я и думал. Конечно, они не стали проверять его уши. Ты ничего не сказал о багаже? У него был чемодан среднего размера из с темно-коричневой воловьей кожа, с латунными застежками и без ремней. Все время? Да, сэр. И когда приехал? «И когда уехал?» «Хорошо. Думаю, достаточно. Садись на этот стул, к стене!» Вульф оглядел лица. И хотя он сумел удержать их внимание во время речи о стрипне, сейчас это удавалось ему еще лучше. Можно было услышать, как муха пролетит. «Теперь мы чего-то достигли», — заметил он. Вы понимаете, почему я сказал, что такие детали, как то, что Лигит упомянул о соусе «Весна», не имеют большого значения? Ясно, что к такому ужасному преступлению, как убийство, он отнесся невероятно легкомысленно. Но мы должны помнить две вещи. Первое, он полагал, что его отсутствие в Канова-СПА никто не поставит под сомнение. И второе... Он не вполне осознавал происходящее. Он был опоен, опоен из той чаши, что наполнила для него миссис Ласцио. Что касается лигита то с ним покончено. Полагаю, мистеру Толману остается лишь арестовать и допросить его, да подготовить обвинительное заключение. Хотите что-нибудь добавить, мистер лигит Я бы вам не советовал. «Я ничего не говорю», — голос Лигита звучал, как всегда, — «кроме того, что если Толман проглотит это и начнет действовать по вашей схеме, то ему придется так же плохо, как и вам». Подбородок Лигита чуть шевельнулся. «Я знаю вас, Вульф, слышал о вас. Бог знает, почему вы вцепились в меня, но я хочу это знать, прежде чем покончу с вами». Вульф с сожалением наклонил голову. «Ваша реакция естественна. Но я уже закончил с вами, сэр. Я опрокинул вас. Ваша самая большая ошибка — то, что вы стреляли в меня, как раз тогда, когда я полностью устранился от дела. Поглядите!» Он сунул руку в карман, выудил оттуда рукопись и развернул ее. «Вот куда попала ваша пуля, прежде чем поразить меня. В мою речь. Мистер Толмен, в вашем штате, состав суда, разбирающего убийства, могут входить женщины?» «Нет, только мужчины». «В самом деле?» Вульф направил свой взгляд на миссис Лассо. Он не смотрел на нее с тех пор, как занялся Лигетом. «Это ваша удача, мадам. Трудно убедить двенадцать мужчин приговорить вас к смерти». Он снова обратился к Толману. «Готовы ли вы обвинить Лигита в убийстве Лассо?» «Да». Голос Толмана прозвучал чисто. «Итак, сэр, вы же ничуть не колебались с Береном?» Толман встал. Ему пришлось сделать только четыре шага. Он положил руку на плечо Лигета и громко сказал. — Я арестую вас, Реймонд Лигет. Формальное обвинение в убийстве будет готово завтра утром. Он повернулся и резко сказал Молтону. — Шериф перед входом. Скажи ему, чтобы вошел. лигит чуть не свернул шею, чтобы взглянуть в глаза Толману. — Это сокрушит вас, молодой человек! Вульф жестом остановил Молтона и воззвал к прокурору. — Пусть шериф немного подождет. Не возражаете? Мне он не нравится. Он снова посмотрел на миссис Лассу. — Кроме того, мадам, нужно еще решить с вами. Что касается Лигита, то вы понимаете. Он махнул рукой в сторону Томмана, державшего Лигита за плечо. — Теперь о вас. «Вы еще не арестованы! Хотите что-нибудь сказать?» Роковая женщина имела бледный вид. Полагаю, она неплохо разбиралась в искусстве грима, и в обычное время только специалист мог бы определить его количество, но он явно не был рассчитан на такие потрясения. Все ее лицо было в пятнах. Нижняя губа искусанная отличалась по цвету от верхней. Она сгорбилась. Тонким голосом, совсем не похожим на ее обычный грудной тембр, она сказала, «Нет, только... только это ложь. Ложь!» «Вы называете ложью то, что я говорил о Лигите, и что говорил Сол Пензер? Предупреждаю, мадам, то, что доказано, не ложь. Вы говорите ложь! Что именно?» «Это ложь. Обо мне!» «А «Я? Я не знаю». «В самом деле? А вас? Вы ведь включили радио, не так ли?» Она молча кивнула. «Не так ли?» Вульф говорил резко. «Да». «А также случайно или по заранее намеченному плану задержали Вукчича и танцевали с ним, пока убивали вашего мужа?» «Да» а также отсутствовали целый час во вторник после обеда? — Да. — А также, раз уж ваш муж мертв, вы собирались выйти замуж за Лигита, если бы не та досадная случайность, что он тоже скоро умрет? — Я? — ее губы задрожали. — Нет. Вы не можете так говорить «нет». — Прошу вас, миссис Лассоу, «Поберегите нервы, они вам понадобятся!» Голос Вульфа внезапно стал мягким. «У меня нет желания задеть вас. Я прекрасно знаю, что в отношении вас факты допускают два совершенно различных построения. Одно примерно следующее. Вас с мистером Лигитом тянуло друг к другу. По крайней мере, его тянуло к вам, а вас...» к его богатству и положению в обществе. Но ваш муж был из тех, кто цепко держится за свою собственность. И в этом заключалось препятствие. Наконец наступило время, когда тяга стала так сильна, а сопротивление настолько упорным, что вы с Лигетом решились на отчаянный шаг. Оказалось, что встреча пятнадцати мастеров высокой кухни предоставляют прекрасную возможность для устранения вашего мужа, поскольку туда приглашены трое, кто ненавидит его и на кого падут подозрения. Итак, Лигетт прилетел в Чарлстон, приехал сюда на машине и где-то встретился с вами, как было заранее условлено, во вторник в половине десятого вечера. Только тогда были разработаны все детали, так как Лигет не мог знать о пари между серваном и китом и о дегустации соуса «Весна», которую придумали, чтобы его разрешить. Лигет засел в кустах. Вы вернулись в гостиную, в нужное время включили радио и задержали Вукчича, танцуя с ним, чтобы дать Лигету возможность войти в столовую и убить вашего мужа. «Черт побери, мадам, перестаньте так смотреть на меня!» «Как я сказал, это одно толкований ваших действий». «Но это не так. Это ложь. Я не...» «Позвольте. Не отрицайте сразу все». «Допускаю. В том, что я сказал, есть элемент неправды, так как возможно и другое истолкование. Но примите во внимание...» Вульф нацелил на нее свой палец. «Доказано, что Лигит приехал сюда, и кто-то рассказал ему о дегустации соуса, что он точно знал момент, когда может безопасно войти в столовую, потому что Вукчич не войдет и не помешает ему. В противном случае его действия бессмысленны. Поэтому я говорю, не отрицайте сразу все. Если вы попытаетесь настаивать, что не встречались с Лигитом, что ни о чем не договаривались с ним, что лишь в результате совпадения вы включили радио и в результате совпадения же удерживали Вукчича в роковые мгновения, тогда я опасаюсь за вас. Даже суд из двенадцати мужчин, даже глядя на вас, вряд ли сумеет проглотить это. Я уверен, что вы, грубо говоря, будете осуждены за убийство. Но я не сказал, что вы убийца. Тон Вульфа стал почти нежным. С тех пор, как убийство было совершено, вы пытались, по крайней мере, молчанием защитить Лигита. Но сердце женщины... Он пожал плечами. Ни один суд не осудит вас за это. И ни один суд не осудит вас вообще. Вы будете совершенно вне опасности, если удастся доказать, что соглашение, которое вы заключили с Лигитом, когда встретились с ним во вторник вечером, было с вашей стороны невинным. Просто как гипотеза. Предположим, вы считали, что Лигит затевает не более, чем обычный розыгрыш» для розыгрыша требуется чтобы он провел несколько минут наедине с лассо до того как войдет вукчич это разумеется все объяснит и то что вы включили радио и то что задержали вукчича все объяснит не делая вас виновной поймите миссис лассо я предлагаю вам не путь отступления Я только говорю, что не имея возможности отрицать случившееся, вы можете дать всему объяснение, которое спасет вас. Все попытки спасти Лигита будут чистым донкихотством. Вы не сможете сделать это. А раз существует такое объяснение, я не стал бы долго ждать, пока не слишком поздно для Лигита. Это оказалось слишком. Медленно, словно его шея была зажата огромными клещами, он поворачивал голову, пока не оказался лицом к лицу с Диной Ласцио. Она не смотрела на него. Снова закусив губу, она зачарованно глядела на Вульфа. Это длилось целых полминуты, а потом, слава богу, она улыбнулась. Улыбка была жалкая, а затем я увидел, что ее взгляд переместился на Лигита. Стало быть, улыбка должна была изображать вежливое извинение. Тихим голосом, без всякой дрожи, она проговорила. «Прости меня, Рэй. О, прости меня, но...» Она колебалась. Лигит не отрывал от нее глаз. Затем она перевела взгляд на Вульфа и твердо сказала... «Вы правы. Конечно, вы правы. Я ничего не могу сделать. Когда я встретилась с ним тогда после обеда, как мы договорились...» «Дина! Дина, ради Бога!» Толман, голубоглазый атлет, рывком усадил Лигита обратно. Роковая женщина продолжала. «Он сказал мне, что собирается делать». Я поверила ему, я думала, все это шутка. Потом он сказал, что Филипп напал на него, пытался ударить. «Вы знаете, что делаете, мадам?» Резко сказал Вульф. «Вы помогаете послать человека на смерть». «Я знаю. Я ничем не могу помочь. Как я могу продолжать лгать для него? Он убил моего мужа». Когда мы встретились, и он сказал мне, что задумал? — Вы, проклятый ублюдок! — взорвался Лигит. Он вырвался из рук Толмана, перескочил через вытянутые ноги Мондора и опрокинул на пол Бланка вместе со стулом, пытаясь добраться до Вульфа. Я устремился вперед, но Берен уже держал его обеими руками. Лигит извивался и вопил, как резанный. Дина Ласцу Конечно, не стала говорить в таком шуме. Она спокойно глядела по сторонам своими сонными глазами.